Интерлюдия. Оба модератора с интересом смотрели на магическое изображение перед ними. Уже знакомый им Трейсер Кинг только что убил одну из полубожественных сущностей мира Альтерии, в которой он попал. «Он не перестает меня удивлять», — задумчиво произнес Икар, глядя на то, как огромное тело губителя медленно погружается под воду. «И я», — ответил Яорг и щелкнул пальцами. Стоило ему это сделать, как изображение тут же исчезло. «Уверен, что ты не хочешь выдвинуть его на роль...» «Да, и хватит уже об этом», — перебил своего коллегу Яорк. «Мы уже все обсудили. Не забыл?» «Не мог, сам знаешь», — усмехнулся Икар. «Тогда, может, не будешь поднимать эту тему? Ты же не хочешь привлечь к себе внимание его?» «Ты прав, не хочу», — ответила Кар. «Кстати, что думаешь о фейке?» Идеальная кандидатура, не задумываясь ответил Яорк. Да, почему? Он же неуравновешенный. Это исправится при инициации. Ты сам знаешь, чем это вызвано. А если нет? Если эти черты его характера останутся? Ты уверен, что хочешь, чтобы рядом был такой человек? Да, мне нравится его тяга всегда быть первым любой ценой. Для нас это очень важно. Да и ему Он тоже наверняка понравится. «Не понимаю я тебя», — вздохнул Икар. «Поработаешь со мной, поймешь», — усмехнулся Яорк. «Кстати, смотри, сейчас начнется кое-что интересное», — добавил он и, щелкнув пальцами, вызвал магическую картинку. «Это тот новичок? Ага. А он хорош». Конец книги. Читал Александр Иванов.